Глава тридцать «Из пятой эпохи межгалактических военных конфликтов нашей империи уже не требовалось принимать участие в боевых столкновениях», вещает один из таросов. На мой взгляд, одинаковые лица их лысых голов ничем друг от друга не отличаются. У тех же еувотов различий между собой больше, хотя другие расы легко отличают лысых коротышек. Например, к говорившему сейчас Таросу Унк обращался у Ава». У нас также уважаемый УАВА, берет слово СЧРЕС. Но элитные касты военных остаются и даже получают финансирование и льготы от государства. И у нас имеется своя элита боевых классов, подключается Дюн. Небольшая относительно всего нашего населения. Группа старых родов, что передают боевые навыки по наследству. А в нашей федерации, в Унг, Имеется целая сфера военного спорта. Часто они соревнуются с киберспортсменами на различных симуляторах и... Эх, хорошо сидим. Закат, ласкающий ветерок, безмятежный межрасовый треп, Щебетание местных птиц, которые представляют собой помесь ласточки, летучей мыши размером с первого. У всех отходняк от пережитого. Большинство разумных на последнем этапе испытания... Успели попрощаться с жизнью. Совершенно не рассчитывали выжить. Во, блин, пессимисты. А я им все обломал. Люди в своей массе выглядят бодрее. Процент решивших отправиться к проотцам ниже, чем у других раз, А те, кто собрался посетить тот свет, не сильно-то переживали из-за этого. Походу, уже привыкли к подобным эмоциям. Еще бы. Каждый из них на родной планете проходил подготовку через трэш-фитнес. Это когда сначала убегаешь от мутанта, который вот-вот вцепится тебе в задницу. Затем сражаешься с группой каких-нибудь агрессивных белок, хомяков-убийц или ежей-партизан. Последние, кстати, самые опасные. Я вот точно не хочу встречаться с такой бандой. Минута, и ты сам дикообраз утыканный иголками. Весь этот экстрим-марафон – первый подход из десятка в течение суток. А ведь еще нужно найти время поспать и добыть еды. В общем, каждый из людей привык по несколько раз на дню прощаться с жизнью. А вот разумные других раз явно к такому не привыкли. Также часть из них омрачены гибелью сородичей, но не сильно, и уже отходят от такого состояния. Причина последнего сморфик. Этот гад, посмотрев на некоторых посморневших разумных, походил вокруг, распыляя споры грибов из своих запасов. Те самые, что должны немного умиротворять и что вывели из строя психа. Меня же смурфик обошел по широкому радиусу, боясь, что и я вдохну его гостинцев. Ну и я подстраховался, на некоторое время оформив вокруг своей головы небольшой воздушный купол. После того, как споры рассеялись, магическую структуру развеял. Я, в отличие от большинства, пустой треп не веду. Вообще ничего не говорю, больше слушаю других. Ну и работаю челюстями, уничтожая одну порцию вкусной пищи за другой. И я не один такой». Вообще, все сходили к своим постройкам для отдыха и заказали себе еды. Затем принесли сюда, устроили своеобразный пикник на побережье. Я же просто принес сюда кресло из постройки, с которого можно заказывать еду. Ну и пользуюсь такой полезной функцией безостановочно. Моей выходке и аппетиту никто уже не удивляется. Ну, творит этот человек очередную дичь, подумаешь. Прикольно было наблюдать за выражением физиономии во время моих водных процедур. Особенно порадовали происходившие изменения с рожами эльфов. Поначалу радостные и ехидные морды превращались в недоумевающие, а затем в удивленные, а после в расстроенные. Ну да, водица оказалась сюрпризом – ядреный раствор щелочи. Повелся я на внешний вид и на довольный Хоома. Стал получать легкие ожоги, что моментально заживали, даже кожа не покраснела. Так, почти незаметный розовый оттенок. вида что вода причиняет дискомфорт, не поддал. Хотя, какой дискомфорт? Щекотка и покалывание на коже. В общем, лицо кирпичом и айда дальше плавать. Проплывая на спинке, набрал в рот жидкости и выпустил тонкой струйкой вверх. Синий кит, блин. Наградой за трюк послужили охреневшие лица людей и эльфов обоих оттенков, а также аплодисменты от ООМа. После купания вышел с невозмутимым видом и поинтересовался, не пора ли нам пожрать. Был и бонус. Сопротивление щелочам прокачалось до 19%. Двадцатки не дождался, процесс сильно замедлился. Нужно будет найти более концентрированный раствор и там поплавать. Прожевываю очередной кусок и выхожу из задумчивости, обращая внимание на внезапную тишину. А образовалась она после вопроса Донта, адресованного к людям. Концентрируясь, пытаясь воспроизвести в уме последнюю услышанную фразу. Звучит она как-то так. «А как дела на вашей планете с войнами и развитием воинских дисциплин?» «Э-э-э», чешет Сэм. Он очень старается, пытаясь отыгрывать роль лидера всего человечества. «Не пойму, нафига это нужно?» «Ну да ладно. У каждого свои тараканы. всем тем временем продолжает». Черт его знает, никто из нас ничего не помнит и не ведает, что было до пробуждения системы. В смысле? Надбровные дуги тертала выгибаются. Каждый из людей на нашей планете в один прекрасный момент очнулся с сильной головной болью, ничего не помня даже себя, берется за разъяснение до Тут же на нас стали нападать странные существа, отбились немногие, затем пробудилась система отчего стало еще непонятнее, что происходит вокруг. А еще система сообщила, что популяция людей сократилась в 12 раз. Так и стали выживать. «Ничего не понимаем и не знаем, что нам делать и как быть». «К тому же», — решает дополнить Сэм, «из памяти людей вырезаны знания о письменности, потому мы и понятия не имеем, что было раньше. Хотя некоторые вещи мы помним, но это не помогает восстановить картину прошлой жизни». «Что там помнить?» — сплевывает Скорпион. «Я и без памяти, со стопроцентной уверенностью могу заявить. Резали мы друг друга и постоянно воевали!» «Такое описание характеризует у людей как дикую, совершенно неразвитую расу», — сообщает Донта. «Человек даже не взял первую ступень разумности. Его можно определить как полуразумный, а это странно, особенно учитывая ваши успехи в испытании и возможность работать с высокоразвитыми технологиями». Обычно расы, не переступившие первую ступень разумности, изолируются от контактов с другими цивилизациями. С ними запрещено обмениваться технологиями или помогать. Раса должна сама эволюционировать и достичь необходимого уровня просветления, пока ее представители не осознают, что разумный должен созидать, а не вести деструктивный образ жизни. Жаль. Я уж хотел ходатайствовать на установление дипломатических связей к вашей цивилизации. «Уж очень вы, люди, странны и интересны». «Я тоже это планировал по прибытию домой после испытания», — подает голос Бола. «Похоже, ничего не выйдет». «Да, не выйдет», — соглашается с Чрез. «Как только вашу звездную систему обнаружат...» то ее пометят специальным маркером. Ее будут облетать по широкому радиусу. Жаль. С другой стороны, этого стоило ожидать, судя по вашим боевым качествам. Война у вас в генетической памяти. Не одно тысячелетие понадобится для перестройки вашего сознания на полностью созидательный лад. «Скорб, брадишка, ты чего?» — возмущается Смурфик. «Какой война! Люди помогают друг другу и созидают всякое». «Я своими руками из бревен домик себе сложил», — хвалится Михалыч. «Это созидание. Я точно не полуразумный». «У нас тоже многие ремеслами занимаются», — присоединяется Джанпо. «А к востоку от нас есть поселение, где все помешаны на скульптурах. Один человек, живущий там, пообещал достичь небывалых высот в этом ремесле и высечь своим коленком скульптуру из лунного света». «Хм...» Если будет подходящая плотность воздушных масс, влажность, насыщение светом, задумчиво бормочет тертал Леонта, да при высокой скорости, мастерстве и концентрации скульптора может и получиться. Задумчивость существа, напоминающего прямоходящую черепаху, нарушает скорпион, он резко обращается к смурфику. Что? Люди помогают друг другу? «Я как только пришел в себя, не понимающий, не знающий ничего, меня чуть не прибили и обокрали первые же встреченные люди. Уж очень им понравились мои вещички. Да, и дальнейшие мои встречи приводили либо к убийствам, либо к тому, что убийцы и мрази присоединялись к моей группе, признавая меня лидером. А те, кто пытался выглядеть поначалу хорошим, быстро оскотинивались, получив руки силу и возможность управлять другими» или становились рабами, что готовы выполнить любой приказ. Например, предать вчерашнего друга за лишнюю порцию хавки, или за то, чтобы его в ближайшее время не трогали. Я сам стал моральным уродом, возглавив беспредел. Глушил в себе любые проявления человеколюбия. По-другому не выжить. Свои сгрызут, если показать слабину». Первые люди, которые встретились мне, помогали друг другу выжить. Заявляю, я пытаюсь выбелить человеческую расу. Да и последующие встреченные разумные были хорошими людьми, все они в моей общине. Вот и я говорю, усмехается Скорпион. «Уж очень хочу посмотреть на твое поселение, где все такие хорошие, и даже уживаются в мире и согласии с другими расами. Прямо сказка! Как так? Мне на пути попадаются одни ублюдки и мрази, а тебе ангелы? Странно, не находишь?» На этот спич мне остается пожать плечами. Как это так происходит, мне неизвестно. «Все дело в глубоком слое алгоритмов системы», — решает нас посвятить Донта. Нам известны только некоторые поверхностные данные на этот счет, что достались от расы, помогавшей на заре нашего развития. Все события, что происходят с разумным, связаны с его жизнедеятельностью и поступками как в этой жизни, так и в прошлой до реинкарнации. Система всегда воздает по заслугам. Система всесущая. «Система всесущая!» — хором восклицают разумные, не относящиеся к человеческой расе. Люди лишь хлопают глазами, не понимая, что это было, все замолкают. «Я вот одного не пойму», — нарушает молчание Онк. «А чего вам, хранители, не помогли разобраться в ситуации? И почему допустили всеобщую потерю памяти?» «Так нет их у нас», — разводит руки Дум. «Как это нет? Такого быть не может», — реагирует Чрез. «Хранители — неотъемлемая часть расы, их не может не быть». «А вот у нас их нет», — сообщает Сэм а система постоянно отсылает за подсказками к ним. А где они, никто не знает. «Думаю, причина — отсутствия хранителей. Стороннее вмешательство, про которое писала система», — говорит Дарик. «Вмешательство организовала раса, что напала на нашу планету, включаясь в разговор я. Из-за всего этого у людей нет памяти, нет хранителей, и нас стало меньше в 12 раз. Может, еще есть какие-то факторы, о которых мы еще не знаем». Раз что могут себе позволить обойти правила системы и вмешаться в ее процессы немного?» — сообщает Донта. «Кто-то из старших. И зачем им понадобилась ваша планета?» — ума не приложу. «Уровень развития подобных цивилизаций слишком высок, чтобы устраивать войны. Кто они и что забыли на вашей планете?» «Название расы — ЦАСШИ. Делюсь информацией я». «Надеюсь, сейчас инопланетяне поделятся знаниями о наших противниках, может, расскажут про их слабые места». «Мне неизвестна такая раса», — удивленно сообщает Донта. «Остальные инопланетяне тоже качают головой». «И это при том, что у нас имеется полный список рас этого рукава Вселенной», включая старших, — проговаривает Леонта. «Странно это», — задумчиво бормочет Счерес. «Прямо мои мысли озвучивают. Еще как странно». Очень удивительно, что напавшую на нас расу никто не знает. Откуда эти циазши вообще взялись? Взгляд случайно зацепляется за хитро бегающие глаза Драндриндрила. Складывается впечатление, что этот ушастый что-то знает, но не хочет выдавать информации. Или мне это кажется? Может, я просто предвзято к нему отношусь? Откуда эльфам что-то известно, если более развитые расы не имеют данных? Хотя, возможно, стоит поспрашивать в жесткой форме этого хитрожопого ушастика, мои размышления нарушает Донта. «Возможно, в ваш список входят не все раз. Ошеломляет он своим признанием не только представителей других цивилизаций, но и самих терталов. Это отчетливо видно по изменившимся выражениям лиц. На молчаливый вопрос Донта отвечает. Во время учебы мне приходилось несколько недель отрабатывать наказание, убираясь в старом архиве про прародителя. Да, их, меня тоже наказывали. Случайно наткнулся на запись, где говорится про еще несколько раз не попавших в общий список. Причиной служило отсутствие достаточного количества улик для признания существования он их. Просто имелись некие признаки присутствия этих раз в исследованном пространстве нашего рукава Вселенной. Причем как сообщается в записи неизвестная цивилизация очень развитая, не хуже, возможно лучше старших и могут позволить не проявляться на политической арене галактических союзов, управляя и манипулируя с тени. И возможно Цши одни из тех влиятельных теневых цивилизаций. Кислотой мне захлебнуться эмоционально произносит бола. Да как вы люди выживаете тогда памяти нет. А все знают, что незнание своего прошлого и истории уничтожает цивилизацию. Хранителей нет. Значит, ни помощи, ни своевременных мудрых советов и инструкций по развитию не будет. Ваша популяция резко сокращена. Бороться против вторжения некому. Сражаться необходимо со сверхразвитой державой. Она могла вам подкрутить не только память. Соболезную, парни, вы классные». «Жаль, не выживите, и больше не встретимся и не посидим в дорожеской атмосфере уютных щелочных терм». По виду большинства разумных становится ясно, что все они солидарны соома. Нас уже списали со счетов. «Ты чего хоронишь нас раньше времени?» — возмущается бригадир. «Мы этим теневым и неизвестным расам сами дадим в их развитое грызло. Они еще умоются кровью». «Особенно после того, как выиграем испытания и заберем себе купель перерождения», — добавляю я. «Для этого сначала наваляем вам», — замечает Скорпион, обращаясь к инопланетянам. Возбужденный Дерек подсказывает и начинает вещать. «Да, заберем себе купель перерождения, установим на планете. Если я правильно понимаю ее функцию, люди смогут каждый раз возрождаться после смерти». «Враг нас убивает, а мы снова появляемся и бежим на него. Да мы...» «Ага», — усмехается лидер фаталити, «похороним противника под нашими трупами». «Вы не совсем правильно понимаете механизм работы купели перерождения», — сообщает Донта. «Реликвия очень и очень редкая. В хрониках старших рас имеется упоминание о ее появлении у некоторых цивилизаций на непродолжительный срок». Редко пары десятков тысяч лет. Затем купель перерождения развоплощалась, уничтожалась или исчезала сама. Куда она пропадала, только система ведает. Механика ее работы проста. Сознание каждого разумного при смерти должно попадать в пространство буфера выбора перерождения. Там происходит выбор будущей оболочки разумного. Ей может стать любая раса, хотя при наличии свободных оболочек родной расы доля выбора предлагают ее. Само возрождение возможно только при положительном балансе попыток перерождения. Это своеобразные очки, что набираются сознанием разумного в его жизненном пути за определенные заслуги, поступки или деятельность угодную системе. Конкретные причины их получения не выявлены. Либо старшие не горят желанием делиться этой информацией, то что я сейчас рассказываю мы узнали от них. Если у разумного не остается попыток перерождения, например, он мог их все уже истратить, пройдя длинной цепочкой возрождений, то его сознание растворяется и помещается в некое хранилище системы под названием «забвение». Если же на материнской планете присутствует купель перерождения, то разумный после смерти не появляется в буфере выбора. Он воскрешается, а попытка автоматически сгорает. И так до тех пор, пока не истратятся все очки. А они у каждого имеются в разных количествах. У кого-то и сотня, а у кого-то всего лишь десяток, а то и одно, последнее. И пока не появишься в буфере выбора, количество своих попыток не сможешь узнать. Да, не все так сахарно. Вдруг действительно у нас осталось по паре попыток. А мы такие храбрые будем смело бросаться в неравный бой в надежде на перерождение и будем дохнуть как мухи. При таких обстоятельствах не получится завалить противника своими трупами. «Купель перерождения является также тормозом развития цивилизации», сообщает Счерез. «Для этого одних социальных факторов за глаза хватит, а есть и другие, а самое главное в другом». Сознание, проживая один жизненный путь за другим, может накопить достаточное количество очков для перехода на иной уровень бытия. Как бы вознестись — это цель каждого разумного. стоп-стоп-стоп, «Э -э, — машет руками Сэм. — У меня уже мозги дымятся. Хорош нести в наши неокрепшие и утомленные умы всякую философию. Согласен — Согласен, — во время длинного зевка произносит Михалыч. Еле себя поборол, чтобы не уснуть. «Ты вот что скажи, мил «Разумный, я слышал фразу про то, что перерождаться можно в любую расу. Если такое представить, то получается следующее. У нас на планете нет купели перерождения. Я погибаю, сражаясь, например, против эльфов. У меня есть очки перерождения. Выбираю переродиться эльфом, И у меня появляется возможность совершать диверсии в стане противника». «Не получится», — качает головой Донта. «После выбора, кем переродиться, ты появляешься новорожденным детем без памяти прошлых реинкарнаций. Ты будешь себя осознавать именно эльфом». «Без памяти плохо», — скучнеет Михалыч. «Получается», — высказывает Дерек. «Я, возможно, был когда-то терталом или эльфом?» «Да», — соглашается Донта. «Такое может быть, но вероятность мала». В первую очередь, система дает выбор на расу, к которой сознание принадлежало до смерти. Редкие случаи, когда ситуация складывается так, что на данный момент отсутствует возможность для перерождения в представителя своей цивилизации. Но все же такие прецеденты случаются. Был случай, когда один из наших фантастов написал сказку, довольно детально описывающую события за 50 тысяч лет до его рождения. На самом деле случившееся в колонии одной из раз старших, а придуманные, как автору казалось, его сказочные существа оказались очередным видом полуразумной жизни, существующих до сих пор. Вот так иногда проявляется память прошлых перерождений. Слушать такие истории интересно, но в сон действительно клонит. Замечаю, как многие зевают. Даю команду психу запомнить все разговоры на случай, если я вдруг усну. Заснуть не выходит. Разговоры плавно перетекают в подбадривание и поддержку людей в их отстаивании родной планеты. То тут, то там слышится смех. Вообще, с каждой минутой инопланетяне начинают себя вести более понебратски, а смурфик ходит, хитро улыбаясь. При этом старается не попадаться мне на глаза. Межрасовые барьеры стираются. Мне даже светлая эльфийка периодически подмигивает. Та самая, которой я показывал язык. Местное осветило давно уже скрылось. Наступает ночь.